Глава четвёртая. Коул. А сразу не мог сказать, что скоро взвалишь на мои плечи эту ношу. Обязательно было устраивать шоу с немощностью и стиранием памяти. Я справедливо начинал злиться. Конечно, долг есть долг, и много лет назад я сделал выбор в пользу своего будущего, но можно было обойтись и без воспитательных моментов. Ты мог довериться мне, Не считаешь что глупо скрывать случившееся, держать меня за идиота, а потом вручить в руки судьбу нашего мира?» Несмотря на слабость, поднялся и принялся мерить шагами кабинет. «Дракон меня дери, милинда Резко развернулся к внезапно ссутулившемуся отцу. «Ты хочешь сказать, что не можешь найти в шести полисах одну маленькую девочку-подростка? Идира?» «А тебе не приходило в голову, что я способен решить эту проблему по щелчку пальца? Отец, что с тобой происходит?» Я ожидал многого, но не того, что произошло дальше. Мужчина глубоко вздохнул, а потом стал сползать с кресла. Глаза его начали закатываться, он лишь хватал ртом воздух, среагировал моментально, кинулся к столу и нажал тревожную кнопку – подлетел к нему и придержал, легко подняв на руки, и уложил на небольшой черный диван, расстегнул рубашку. И в этот момент в кабинет влетел Гарвард и мой врач. Второму в ближайшее время понадобится отпуск и львиная доля успокоительная Шутка ли? Откачивать первое лицо. Хвала святым правящим, врачебный долг пересилил в нем ужас, и он бросился к своему новому пациенту, на ходу раздавая указания ворвавшимся охранникам. Все вокруг завертелось с бешеной скоростью. Доктор командовал, я передавал распоряжение, Гарвард контролировал процесс бледнее все сильнее. Через 20 минут отца уже отправили в больницу снимать предположительный сердечный приступ, и мы с Вером Хортоном остались вдвоем. Тут-то тело и стало меня подводить. покачнулся Оперся на стул, усаживаясь. Перед глазами были кипы документов. Теперь моих документов. Так как я официально являюсь преемником отца. С того момента, когда он не сможет исполнять свои обязанности. То есть... Ну что ж, Верперей, поздравляю с новой должностью. Гарвард сказал это тихо, безрадостно. Скорее с издевкой, опускаясь в кресло, которое раньше занимал я. Мы переглянулись и грустно улыбнулись друг другу. «Спасибо, Верхортон. Давайте не станем откладывать и приступим к главному. Собирайте правящих норд и предоставьте мне информацию о съезде». Когда он намечался? По лицу мужчины пробежала тень, но на его чувствах это ни капли не отразилось. Я лишь заметил легкое удивление. Что ж, я и сам был немного шокирован развитием событий. «Съезд послезавтра, но на нем собираются выслушивать не вас. Надеюсь, Ригнар сможет оклематься. Он... Забудьте про Ригнара Перея. Теперь верховным правящим шести полисов стал я. На съезде пройду инициацию и все оформлю. А пока мне нужно максимально быстро войти в курс дел, особенно в части солидарского теракта». Гарвард уже не скрывал своего настроя. Он был далеко не радужным. Согласен, верять такую власть молодому мальчишке, а по меркам большой политики я таковым и являлся, означало чистейшее безумие. Но мне не впервой брать ответственность на себя. Отец прав, время для подобного не наступит никогда. Подходящего момента не существует, есть лишь обстоятельства. Наконец хортон понял, что сейчас лучше не стоит вставать у меня на пути. Коротко кивнул, поднимаясь. «Вер, перей, в течение часа предоставлю всю информацию, которую смогу скомпоновать. Остальные отчеты получите в течение этих дней от меня и других правящих Нордара». «Еще что-то?» Он повернулся ко мне. «Отчет о происшествии, о котором говорил отец, положите сверху», сказал это не поднимая головы от документов. Буквально кожей почувствовал вспышку бешенства. А это уже интересно. Чтобы подтвердить свои опасения, задал последний вопрос, на этот раз глядя прямо мужчине в глаза. Еще хотелось бы получить отчет о последнем проекте отца, над которым он работал эти дни. Тоже вне очереди, так сказать. Гарвард поджал губы и произнес. «Здесь ничем помочь не смогу. Там высший уровень секретности, если понимаете, о чем я». «Сможете получить информацию только непосредственно от него. А теперь прошу меня извинить, у нас много работы». Хортелл развернулся и покинул кабинет. В последнюю секунду выпустил дар и незаметно для него прощупал его чувства более тщательно. Гнев, злость, досада. И теперь их причина потихоньку начала проясняться. Дружба дружбы, но председатель правящих Нордара был не согласен с тем, как все вышло. Не считал меня достойным этого. Наверняка до последнего не верил, что решусь занять высший пост. Я и сам не верил. Только вот отец сколько угодно мог расписываться в собственном бессилии и потере хватки, но одно он предусмотрел. Информация про мою дочь все еще не достигла уровня гласности, угрожавшего мне напрямую. И еще это Авайо, святые правящие, за что сейчас хвататься, за что браться, за данные разведки по западу и востоку, наверняка не сейчас как никогда притаились и ждут дальнейшего развития событий. мансдар даю руку в пасть дракона, уже ведет привычную подпольную работу против нас. Ведь теракт – прямое доказательство несостоятельности действующей власти. Особенно теракт, при котором погибает едва ли не вся верхушка правящих целого полиса и верховный правящий. Их трамар – темная лошадка, но и там не желают мириться с существующим положением вещей. Никогда не знаешь, чью сторону в итоге – Примет морской полис. милинда близкая родственница экстраморской верхушки. И теперь мы связаны с ними кровными узами. Надеюсь, это окажется преимуществом, а не болевой точкой. Теперь стоило разобраться с текущей обстановкой и расставить фигурки на карте. Много лет назад в шести полисах стало происходить что-то странное. Люди умирали правящие пропадали власть стали делить между своими не допуская до нее простых людей и одаренные ситуация с их количеством менялась так стремительно что это стало заметно простым людям ходят слухи что в лабораториях солидара нашли способ активировать дар практически у каждого человека и напротив запечатывать его именно поэтому много лет назад Меня отправили туда, сделали вхожим в любые дома и места, где содержат драконов. Но этого оказалось недостаточно, и несмотря на активную работу Дира, мы не приблизились к разгадке ни на шаг. А тем временем Солидар стал занимать лидирующее место с конца по количеству одаренных на душу населения. Вслед за ним подобное стало происходить в других полисах На фоне этого странные изменения были замечены и с драконами. Никто не освещает цифры, но они вымирают. Вымирают так стремительно, что становится страшно. Словно кто-то дал команду прекратить размножаться. Я потратил уйму лет, пытаясь раскрыть секрет. Все ниточки тянулись к Солидару. Все ниточки тянулись к человеку, которого убили в тот злополучный день. Редмонту Перею. Теперь времени на подпольную работу не останется. Придется делегировать часть личных тайн секретному совету. Но как? Отец ясно дал понять, что не настолько доверяет Гарварду Хортону, а сам председатель секретного совета не владеет информацией настолько, чтобы быть на уровне. Складывалось ощущение что я попал в самое сердце осиного гнезда где вокруг мешанина из своих чужих и врагов каждое мгновение от меня требуется решить кому доверять а кому нет и самое страшное что я не могу сделать этот выбор потому что не верю никому чувствую в том же гарварде потенциал не сочетающийся с поступками устала потёр переносицу в следующие дни будут Жаркими жаркими настолько, что мне предстоит обратиться к врачам, ибо сна не предвидится. Пусть делают со мной что хотят, но я должен быть в идеальной форме к съезду. А сейчас надо было заняться поиском сбежавшей дочурки.